И вновь они выслеживали злодеев на улицах Венеции, вновь пировали вместе. Сколько человеческих жизней могло все это длиться? Быть может, тысячу? Но прошло, наверное, всего лишь полгода, прежде чем однажды ночью в глубоком подземелье возле самой воды он увидел возле своего гроба мастера. «Вставай, Арман!» Нам надо бежать. Они пришли. Кто они, мастер? Те, кого следует оберегать? Нет, мой дорогой. Это не они. Другие, скорее, нам следует поторопиться. Но что могут они нам сделать? Почему мы должны бежать? Белые лица за окнами. Сильные удары в дверь. Дребезжат стекла. Мастер оглядывается вокруг, смотрит на свои картины. Запах дыма, запах горящей смолы. Они появились снизу. Они спускались сверху. Беги! Нет времени, чтобы пытаться хоть что-то спасти. Оба мчатся вверх по лестнице на крышу. Черные фигуры, лица которых скрыты под капюшонами, швыряют горящие факелы в открытые двери «Внизу в комнатах бушует огонь, вырывается из окон, охватывает лестницу. Все картины в огне! На крышу, Арман! Скорее!» Существа в темных одеждах, очень похожие на них, и еще такие же, и еще! Мастер раскидывает их в сторону, прокладывая путь по лестнице наверх. Они ударяются о стены и потолок, слышится хруст ломающихся костей. «Отступник! Еретик!» — ревут незнакомые голоса. Чьи-то руки хватают и крепко держат Армана. Он видит мастера на самом верху лестницы. Тот обернулся и смотрит на него. «Арман, положись на свои силы! Скорее!» Но они толпой возникают за спиной мастера. Они окружают его. На место каждого, кого он сбрасывает вниз, встают еще трое, и вот уже не менее 50 пылающих факелов сразу впиваются в красный бархат плаща и светлые волосы мастера, огонь с ревом взвивается к самому потолку и поглощает мастера, превращая его в живой факел. Но и теперь пылающими руками он продолжает защищаться, отражает нападение они все швыряют и швыряют к его ногам горящие факелы. Однако самого армана потащили вниз по лестнице прочь из захваченного пожаром дома, откуда доносились вопли смертных учеников мастера, потом с криками и воем его бросили в ужасный трюм корабля, который был еще страшнее, чем корабль работорговцев, и они поплыли прочь из Венеции в открытое море, над которым раскинулся черный шатер ночного неба. Отступник! Отступник! Горит погребальный костер, а вокруг него суетятся темные фигуры, и в небо летят крики «В костер! В костер!» «Нет, пожалуйста, не делайте это со мной!» «Нет!» Ошеломленно застыв, он наблюдал, как к костру тащат учеников мастера, его смертных братьев, единственных братьев, и не мог удержаться от горестного вопля, когда увидел, как одного за другим их швыряют в огонь, «Нет! Перестаньте! Они ни в чем не виноваты! Ради самого Господа остановитесь!» Он, не переставая, кричал и плакал. Но теперь пришла и его очередь. Он отчаянно сопротивлялся, а они подбрасывали его все выше и выше, и он вот-вот должен был упасть прямо в середину костра. «Мастер!» «Помогите мне, мастер!» Но все слова исчезли, и остался только протяжный, горестный вопль. Его избивают, он кричит, он сходит с ума. И все же его вытащили оттуда, вернули к жизни. Он остался лежать на земле, глядя в далекое небо. Ему казалось, что языки пламени лижут звезды, но он был далеко и даже не чувствовал жара. Он чувствовал запах обгоревшей одежды и опаленных волос. Лицо и руки нестерпимо болели, все тело кровоточило, он с трудом мог пошевелить губами. «Все творения твоего господина уничтожены». Все, что он из тщеславия и гордыни создал с помощью своего темного дара, в мире смертных все образы ангелов и святых и портреты живущих ныне людей. Хочешь ли и ты быть уничтоженным? Или будешь служить сатане? Выбирай. Ты успел на себе испытать, что такое огонь. И костер по-прежнему ждет тебя, жаждет объять твое тело. Тебя ждет ад. Ты сделал свой выбор? Да. Служить сатане так, как это положено? Да. Все в этом мире лишь суета и тщеславие. И ты никогда не воспользуешься своим темным даром, чтобы потешить гордыню смертных. Не будешь рисовать, сочинять музыку декламировать стихи ради развлечения смертных. Отныне и навсегда будешь служить только сатане и пользоваться темным даром лишь за тем, чтобы соблазнять, приводить в ужас и разрушать. Только разрушать. Да! Всего себя посвящу моему единственному господину сатане. Только ему одному сатане отныне и навсегда, служить моему истинному господину во тьме, терпеть боли страдания, отдать ему свой разум и сердце, да не иметь никаких тайн от братьев моих в сатане, поведать им обо всем, что мне известно об отступнике и его деяниях. Тишина Поведать все, что тебе известно об отступнике и его деяниях, дитя. Не забывай, костер ждет тебя. Я не понимаю, о чем вы. Те, кого следует оберегать. Расскажи о них. Рассказать о чем? Я ничего не знаю. Я знаю только, что не хочу больше страдать. Мне очень страшно. Правду и только правду, дитя тьмы, где они? Где сейчас те, кого следует оберегать? Я не знаю. Если это в ваших силах, вы можете сами прочесть все в моей голове. Мне нечего рассказать вам. Но кто они? Поведай нам, кто они. Неужели он тебе ничего не говорил о них? Кто такие те, кого следует оберегать? Так значит, они тоже ничего не знают о них. Когда ты станешь настолько сильным, чтобы быть уверенным, что никто и никогда не заставит тебя открыть эту тайну, если ты сам того не пожелаешь?» Мастер поступил очень мудро. «Что означают эти слова?» «Кто они?» «Мы должны узнать ответ». «Уверяю вас, мне это неизвестно. Клянусь вам собственным страхом, потому что кроме него у меня ничего больше нет. Я не знаю!» Одно за другим возникают перед ним белые лица. Холодные губы крепко прижимаются к нему в сладких поцелуях. Руки гладят его. Из их запястий капает кровь. Они хотят через кровь узнать правду. «Но какое это сейчас имеет значение? Кровь! Всего лишь кровь!» «Отныне ты дитя дьявола!» «Да! Ты не должен оплакивать своего прежнего господина Мариуса!» «Мариус сейчас в аду, и иного он не заслуживает!» «А теперь...» «Пей кровь, которая излечит тебя и возродит к новой жизни. А потом вставай и танцуй во славу твоего нового мастера-сатаны, и тогда ты станешь поистине бессмертным». «Да». Он поднял голову, и кровь обожгла ему язык, наполнила его мучительным томлением. «О, пожалуйста». Вокруг него звучали непонятные латинские слова. Слышался звон литавр. Они были удовлетворены. Они убедились, что он сказал правду. Они не станут его убивать. И восторг при этой мысли лишал Армана способности размышлять. Заглушал боль. Вставай, новообращенный, и присоединяйся к сонму детей тьмы. Да, я повинуюсь. К нему тянутся их белые руки. Трубы и лютни заглушают грохот литавр. Звуки арф гипнотизируют. Он оказывается в центре движущегося круга. Головы всех закрыты капюшонами. Черные лохмотья развиваются, когда его новые собратья высоко выбрасывают ноги и низко склоняют спины. Потом они расцепляют руки и начинают кружиться на месте, высоко подпрыгивают в воздух и вновь кружатся и кружатся, несмотря на то, что губы их сомкнуты, он слышит пение, оно становится все громче и громче. Кольцо вокруг него движется все быстрее, пение, скорее напоминающее однообразный вибрирующий звук, кажется никогда не закончится. Они не произносят ни слова, и в то же время создается впечатление, что они говорят что-то, высказывают свои мысли. Громкое пение, похожее на стон, который вот-вот может превратиться в оглушительный крик. Он вместе с ними поет песню без слов, крутится на одном месте, пока у него не начинает кружиться голова, потом выпрыгивает высоко вверх, руки гладят его. Губы целуют, они крутят его и передают друг другу по кругу, кто-то выкрикивает латинские слова, ему отвечает другой голос, следующий кричит еще громче, ему опять вторит кто-то. Он летит, и его больше ничто не связывает ни с землей, ни с ужасными воспоминаниями о смерти мастера и гибели его картин гибели тех смертных, которых он любил, его обдувает ветер, лицо обдает жаром. Но пение так прекрасно, и не важно, что он не в силах понять ни слова, что он не умеет молиться сатане, не знает, как следует в него веровать и как возносить ему молитвы. Никому ведь не неизвестно, что он не знает этого». Все поют единым хором, произносят какие-то заклинания, выкрикивают непонятные слова, кружатся, подпрыгивают, низко склоняются то вперед, то назад, запрокидывают головы, и в глазах их отражаются отблески обжигающего их пламени. «Да, да!» Кричит кто-то. Музыка звучит все громче и громче. Бубные литавры отбивают какой-то бешеный дикий ритм. И вторят голоса, и все, наконец, сливается в едином неистовом и варварском мотиве. Вампиры своем скидывают вскидывают руки. Мелькающие в отсветах костра, судорожно дергающиеся фигуры движутся вокруг него, глухо ударяя пятками о землю. Это было поистине празднество бесов в аду. Оно приводило его в ужас и одновременно неудержимо притягивало. Приглашала принять участие, и когда их руки схватили и закружили его, он принялся скакать и топать вместе со всеми, охваченный борью, завертелся в едином безумном танце, извиваясь и громко крича. К рассвету он пребывал в полнейшем исступлении, и обретенные им новые братья поглаживая, целуя и лаская, Повели его вниз по ступеням лестницы в самые недра земли. В последующие месяцы Армал не раз предавался мечтам о том, что мастер не погиб в огне. Ему снилось, что мастер пылающей кометой свалился с крыши в спасительные воды канала, что он выжил, а потом далеко в горах Северной Италии залечил свои раны. Ему снилось, что мастер зовет его к себе, что он пребывает в обители тех, кого следует оберегать. Иногда в своих снах он видел мастера таким же могучим и прекрасным, как и прежде, буквально окутанным красотой, а иногда видел его сгоревшим до черноты, искалеченным, съежившимся, с огромными желто-золотистыми глазами, по-прежнему сияющими и густыми светлыми волосами, он видел, как обессиленный с изуродованным телом мастер ползает по земле и зовет Армана, умоляет его о помощи, а изведневшиеся позади обители тех, кого следует оберегать, доносится запах ладана, обещающий чудеса древней магии появление невиданной холодной красоты, лежащей вне пределов понятий добра и зла. Но все эти видения были лишь плодом его воображения. Разве не говорил ему мастер, что огонь и солнечный свет способны полностью уничтожить их? А ведь он своими глазами видел, как пламя охватило мастера с ног до головы. Верить в реальность этих снов – все равно, что мечтать о возвращении к смертной жизни. Глядя широко раскрытыми глазами на луну и звезды, на спокойную гладь моря, он ни на что больше не надеялся, не испытывал ни радости, ни горя. Все это мог дать ему только мастер. Но мастера больше не было рядом. «Я теперь дитя дьявола» твердил он сам себе. Он утратил всю свою волю и все желания, и впереди его не ждало ничего, кроме темного братства и способности убивать теперь уже не только злодеев, но и совершенно невинных людей. Убийство превыше всего.